«Ты мне не веришь», — отчетливо произнес Марцел и вздохнул. И даже не вздохнул, а так набрал полную грудь воздуха и процедил его сквозь сжатые зубы. «Ты мне не веришь. Тебе нужен маскарад. В арку ты веришь? Еще бы! Туман, алые зрачки, неуязвимость». «А мне не можешь. Но хочешь, руку отрублю. Или ты мне отруби, Сигурд неверующий!» «Руку не надо», — помолчав, сказал Сигурд. «Дурость все это! Ответь на вопрос, Марцел. Там, в пенатах вечных, они почему-то не хотят отвечать. Что было в начале? Нет, не в самом начале, а тогда еще, когда бесы были гладиаторами в Согде. Я так понимаю, арена, зрители, они дерутся. Арена, понятно, зрители, понятно, дерутся, ну, плохо понимаю, ну, в общем, ясно. А все вместе не понимаю, как это драться на арене для зрителей. Сможешь объяснить? Поверю, что ты бес. Марцел долго не отвечал, переводя взгляд с Сьерроу на Солли, и желваки играли на его крутых скулах. Сигурд уже пожалел о сказанном, потому что чувствовал, сунул пальцы в живое, в кровь и мясо, в самое-самое. Но обратного пути не было. «Объясню» а потом не скулите. — Встань сюда. — Не левее. — А ты сюда. Сольли послушно встал напротив Сигурда и посмотрел на Марцелла. Тот внезапно поднял голову, и его узкие глаза, похожие на суровые бойницы, распахнулись и обрушили на изменчивого и девятикратного неба, влеклое, выгоревшее, горбатое небо, а потом песок запорошил им глаза, и подбадривающие вопли огромной немыслимой толпы накатились и растворились в жарком шелесте. Срез памяти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 В центре арены бесновался бес. Хорош, однако, каламбур, не забыть бы. Аристократы ценят меткое словцо, и, похоже, сегодня вечером я выпью за чужой счет. Бес протяжно выл на высокой режущей слухноте, взбрыкивал окованными сталью копытами и без устали колотил себя в оголенную волосатую грудь.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 И лишь распоротая туника беса напоминала об ударе тесака, сорвавшего аплодисменты зрителей».